Глава вторая. Побег. Мой спаситель обнаружился в трёх шагах от меня. Расслабленно опершись плечом о здании, стоял ровно на том месте, где я лежала всего несколько минут назад. Свет от луны падал на незнакомца, давая мне возможность рассмотреть его как следует. Его руки были сложены на широкой груди. Волосы цвета вороного крыла оказались длиной примерно до шеи, но не закрывали лицо. Острые скулы и подбородок, чуть полноватые губы, орлиный нос и широкие изогнутые брови делали его облик хищным, как, впрочем, и пронзительные серые глаза. Именно глаза, пожалуй, и приковывали, мой взгляд, куда больше других деталей. Но я все равно рассмотрела и кожаный плащ, и темную рубашку, и серебряную бляшку ремня. Вся его одежда была дорогой и сделана из добротной ткани. Я это точно знала. Как-никак перед выпуском из дома покинутых целых два с половиной месяца в швейной мастерской отмучилась. Этот мужчина однозначно умел привлекать внимание. Судя по тому, с какой выправкой он держался, повстречавшийся мне горожанин наверняка принадлежал к высшему обществу. Я подала ему не больше 25 на вид, но на таких, как он, в принципе, не привыкла смотреть вот так просто, прямо и открыто. Однако поблагодарить некроманта за спасение определенно стоило. Не знала, как, каким чудом он поборол вампира, но сегодня этот макс спас мою жизнь и был достоин того, чтобы хотя бы услышать спасибо. Сделав шаг к нему навстречу, тем самым тоже попадая под свет луны, я в нерешительности остановилась. Джилая? вдруг спросил незнакомец, нахмурившись, а его поза переменилась. Из незнакомца словно ушла вся расслабленность. Теперь он казался мне напряженным, будто вот-вот собирался наброситься на меня. Сказать, что я насторожилась, это ничего не сказать. Но шаг назад не сделала. Умела быть благодарной. Хотя, кажется, у моего спасения имелась совсем не та причина, какую я себе вообразила. Вероятно, меня просто с кем-то спутали, потому и спасли. Всевышний определенно сегодня стоял на моей стороне. Столь редкое для нашего королевства имя Джилая мне однозначно не принадлежало. «Извините, вы ошиблись», — начала я тихо говорить. Затем собиралась представиться и поблагодарить своего спасителя, но мизерное расстояние в два шага между нами сократилось миг Я даже сделать ничего не успела, как меня резко схватили за горло. О том, что ошиблась именно я, я узнала тут же. Этот человек точно не имел намерения меня спасать. «Ты решила снова посмеяться надо мной, Джеллая?» — скривил он губы в злой усмешке, а его пронзительные серые глаза вдруг опасно сверкнули серебром. Захотела острых ощущений? Думаешь, вырядилась в эту поношенную одежду, и тебя никто не узнает? «О чем вы сипло выдавила я из себя, не имея возможности даже просто сделать глубокий вдох». Схватившись за его запястье обеими руками, я сначала попыталась отодрать от себя его конечность, а потом отцепить пальцы по одному от своего горла, но не преуспела ни в том, ни в другом. У некроманта оказалась просто железная охватка. «Не пытайся обмануть меня!» — прошипел он разъяренно, приблизившись к моему лицу, а в глазах его застыла чистейшая ненависть. «Я не мой брат, я вижу всю твою лживую душу насквозь!» «Воздух!» — прохрипела я, перед глазами начало темнеть но меня, кажется, вообще не слышали. Я пришел в интервай за тобой. Тихо скользнуло где-то на грани сознания. Ну же, где твои клыки? Даже не станешь защищаться? Я Аиста! Из последних сил выдавила из себя. Аста Аиста Бендант! У меня нет клыков! Яркая луна больше для меня не светила. Темнота окончательно сомкнулась над головой, сознание отключилось. В какой-то степени я этому даже обрадовалась. Убраться с этих улиц сегодня живой шансов у меня почти не имелось. Да и вампир со свернутой шеей, по моим прикидкам, должен был уже вот-вот восстановиться, так что выбор представал передо мной только один — как именно умереть. Однако за время моего беспамятства что-то пошло не так. Я очнулась, услышав чужие голоса. Их неожиданно оказалось слишком много. Люди говорили негромко, но наперебой. Вроде бы намеревались вызвать жандармов. Лично я жандармов никогда не любила, и они всегда отвечали мне взаимностью, как и другим воспитанникам дома покинутых. Наделенные властью не только считали беспризорников отбросами, но и лелеяли надежду повесить на нас все свои нераскрытые преступления. Пока я являлась воспитанницей, сделать это им не давала старшая сестра, хозяйка дома покинутых, чье имя рода я с гордостью носила. А теперь в десяти днях пути от нее заступиться за меня было некому. Открыв глаза, я с удивлением поняла, что уже рассвело. Несмотря на по холодный ветер, небо оказалось чистым и голубым. Бросая тени от домов на другие дома, узкую серую улочку освещало солнце. Стоило мне сесть, как особо впечатлительные горожане шарахнулись от меня в разные стороны. Неужели я так плохо выглядела? Удивившись их поведению, так и сидела на мостовой, пытаясь понять, что вообще происходит. К слову, в шаге от меня лежала примечательная кучка серого пепла, в то время как в правой руке я держала заостренный деревянный кол с вкраплениями серебра и выжженными на нем странными символами. Их я видела впервые в жизни, как и саму деревяшку. Но, несмотря на тотальное непонимание, картинка в голове сложилась быстро. Что-что, соображать я всегда умела. Старшая сестра в доме покинутых много времени уделяла математике и логике. «Охотница! Наконец-то охотница!» Со странным благоговением шептали в толпе. «Уже ли из столицы наконец-то прислали? Такая молоденькая!» Заметила сердобольная дама в фиолетовой шляпке с большим цветком. «И маленькая целого кровопийцу уничтожила!» Нескрываемого восхищением добавила ее собеседница. «Кто уничтожила?» «Я уничтожила!» В ужасе глянула я на молчавшую кучку пепла и поспешила объяснить. «Нет-нет, здесь ночью некромант еще был. Может быть, это он?» Я видела, как он шею свернул вампиру. Тому, который мною поужинать собирался и...» Мои возражения и объяснения не слушали от слова совсем. С трудом поднявшись на ноги, я так и прижимала к себе белесый кол, пытаясь отыскать растерянным взглядом свою корзину с покупками, но она никак не находилась. А толпа наседала. Они чествовали меня все громче и громче. Некоторые вообще не стеснялись, смело подходили, чтобы с одобрением пожать мою свободную от орудия руку. Переубедить их просто не представлялось возможным поэтому я и перестала тратить время на столь бесполезное занятие. У меня нашлись дела поважнее. Я все пыталась осознать, что выжила после встречи с бледнокожим. Даже с двумя бледнокожими, ведь некроман тоже загаром не отличался. Каким-то чудом я выжила этой ночью. И не заболела, что удивительно. Хотя по всему выходило, что на холодной земле под осенними ветрами я провела целую ночь. Взглядом отчаянно искала спасение. Выход виделся только один – вперед по улице в сторону рынка. Окружив меня, здесь стояло куда меньше людей, и именно по этой причине я случайно выцепила среди незнакомых лица дно, которое уже было не в силах забыть. Он стоял чуть дальше и правее. С помощью глубокого капюшона пытался скрыть бесстыдно выглядывающие серые глаза с необыкновенными всполохами серебра. Но ему не удалось этого сделать. Мгновенно воодушевившись, я махнула в его сторону расписной деревяшкой. «Вот он! Вот он! Тот некромант!» Однако стоило мне окликнуть своего ночного спасителя, как он решил, что ему уже пора скрыться с места преступления. Отвернувшись, уверенно зашагал по мостовой, словно так и надо. А я... А я настолько оторопела от его наглости, что первые секунды просто стояла, не понимающая хлопая ресницами, но затем все же ринулась за ним. Ну, как ринулась? Искренне пыталась пролезть через толпу, которая желала всеми силами меня остановить. К тому моменту, как я пробралась сквозь внушительное живое препятствие, некроманта уже след простыл. Ну ладно бы только это. Излишне восторженные горожане все продолжали и продолжали кричать мне в спину. Охотница и спасительница. Тем самым оповещая всю округу о ночном происшествии. Они фактически притягивали к месту моей встречи с покойным вампиром все больше зевак и любопытных. И вот остановиться бы мне, плюнуть на странного некроманта, на пепел и даже на кол в моей руке, да вернуться в поместье к дедушке Евгонию. Но я, к сожалению, была не из тех, кто отступал вот так просто. Что-что, а бегать я умела замечательно. Иной раз вовремя не успеешь скрыться, те же жандармы схватят или еще кто похуже. Так что первым правилом выживания в Абгейце, столице нашей империи, являлось умение улепетывать со всех ног. Заметив край темного плаща, что скрылся за углом второго по счету дома, расположенного по правой стороне, я снова воодушевилась и побежала изо всех сил. Но стоило завернуть за тот самый угол, как плащ вновь исчез из поля моего зрения. Уже за другим домом, третьим, по левой стороне. Дальше за ним нашелся только высокий забор. Вопрос об отступлении даже не мелькнул в моих мыслях. Да, по-хорошему мне следовало как можно быстрее вернуться к дедушке Евгонию, который меня наверняка уже потерял. Но природное упрямство не дало проявить слабину. Добежав до забора, я нырнула в узенький проулок между домами и попала ровно в объятие некроманта, едва не свалив его с ног. Мало того, что мак удивился моему внезапному появлению, так он еще этой встрече оказался не рад. Его бледную морду знатно перекосило. Но разве это могло меня испугать? В свое время я видела, как выглядит сирена в гневе. Вот это зрелище точно не для слабонервных. А мы с Лицкой всего-то с кухни по свежей булке стащили. «Вы!» — выдохнула я обвинительно.